Глава 66. До дома бабушки я добиралась четыре дня. Не скажу, что путешествие получилось легким. Иногда, особенно по ночам, было откровенно жутко. Зато это простимулировало ускоренное освоение ведьмовства, в частности, охранных контуров. Спасибо бабушкиным записям. Что касается моего эмоционального состояния, то тут все неоднозначно. На меня попеременно накатывали то горе от повторной потери отца, то страх от пережитого. Сны снились соответствующие. Чаще всего я либо бежала в темноте, пытаясь отыскать папу, а когда находила, видела его перекошенное от ужаса лицо и когтистую руку, появляющуюся из земли, хватающую его за ногу и утаскивающую вниз. Либо себя, горящую на костре под радостный хохот демонов. От этих переживаний никакое колдовство не помогало, разве что чай с травами дарил незначительное облегчение. В общем, к месту назначения я приехала в конец измученная и крайне подавленная. Сил не было даже баню затопить. Последнее потратила на расседлывание и устройство коня. Потому я просто зашла в дом, бросила на пол сумки и легла спать на лавку. Как ни странно, Но в доме бабушки мне спалось не в пример спокойнее, даже кошмар почти не мучили. И проснулась я отдохнувшая и будто обновлённая. Нет, горе никуда не исчезло, просто немного отошло на задний план. Зато ощущение безопасности появилось. Я села на лавке, протерла глаза и Протерла их снова, поскольку увиденное никак не укладывалось в голове. В доме было чисто, Мои сумки с пола исчезли. А на столе стоял самовар, чистая кружка и явно только испечённые оладушки с малиновым вареньем. Откуда? Неужели пока меня не было в доме кто-то поселился? Но где этот кто-то? Я ведь вчера никого не видела. А сегодня неужели мою сопящую на лавке тушку никто не заметил? Хм, это тоже маловероятно. Сумки же этот кто-то разобрал? Движимая любопытством, вышла во двор, заглянула во все постройки, обошла территорию никого. Зато баня натоплена, конь вычищен, а мои вещи постираны и сушатся на веревке. Блин, ну не невидимка же это все сделал. Эй, кто здесь? крикнула в пустоту, чувствуя себя полной идиоткой. В ответ тишина, что усугубило ощущение Разве что занавеска в доме едва заметно колыхнулась. Ладно, проверим там. Есть кто в доме? спросила с порога и пригрозила. Выходи, а то хуже будет. Не надо хуже. Я же как лучше хотел. Законючил маленький мужичок, робко выглядывая из-за печки. Я чуть на пол не села от неожиданности. Ты кто? спросила удивленно, разглядывая это странное существо слишком маленькая для человека. Как кто? Домовой, конечно. Скромно потупился мужичок. Вот, в помощь к тебе прибыл. Ага, домовой. Ну, конечно, как я сразу не догадалась. «Нафаня, значит, произнесла задумчиво и уточнила. А от кого прибыл? Мужичок смутился, поковырял носком лаптя пол, тяжело вздохнул, но все же выдал: Меня к тебе Варлам отправил. Видишь ли, хозяюшка, я первый дух, что очнулся. То есть самый сильный, получается. Правда, пока спал мой род вымер, так что я бесхозным оказался, никому не нужным. Тут либо вслед за старым родом либо искать новый. Но вот Варлам мне подсказал, где искать, кому помощник очень нужен. И вот я здесь. Эй, эй, стоп. Запротестовала я. Отставить. Никто мне не нужен. Лучше тебе продолжить поиски в другом месте. Я вообще-то скоро в свой мир уйду, и опять ты бесхозным останешься. Так что Но это когда еще будет. Отмахнулся от моих аргументов домовой. Да и не могу я теперь. Ты мне уже имя дала. Значит, я твой. Связь образовалась. Имя? Какое ещё имя? Не было такого. Ну как же? А это, возмутился мужичок и мечтательно протянул, нафаня. Я потеряла дар речи и могла лишь открывать рот. Вот ведь попала. И не объяснишь же, что я так пошутила, выдав первую возникшую в голове ассоциацию с домовым. Блин, ну удружил Варлам. Знал же, что я тут долго не задержусь. У нас договоренность и все такое. Зачем мне сейчас ответственность в виде домашнего духа? Или это он специально. Плохое предчувствие прочно обосновалось в душе и заставило меня медленно развернуться, выйти из дома и отправиться прямиком в лес. До последнего не хотелось верить, что леший решил меня кинуть. Вот только появление домового было подозрительным и требовало прояснить некоторые моменты. Варлам позвала сразу, как покинула огороженную территорию дома. Ждать пришлось минут пятнадцать. Наконец появился довольный и слегка подросший леший и сразу кинулся меня обнимать. "Любава!" завопил он с восторгом. "Как же я счастлив тебя видеть, спасительница. У нас все получилось, представляешь? Это благодаря тебе". А я ведь говорил: Я ведь верил, что ты здесь не просто так появилась. Ох, как сейчас развернемся. Магия-то уже возвращается, духи просыпаются. Скоро наш мир станет совсем как прежде. Да-да, я очень рада, правда? Перебила его ликующие вопли. Вот только хотелось бы уточнить один момент. А когда ты меня домой вернешь? Варлам мигом перестал обниматься и крайне изумлённо, будто впервые о таком слышит, уставился на меня. «Домой? Ну да, на землю. Помнишь, мы договаривались, и ты обещал. Я-то свою часть сделки выполнила, напомнила, пристально следя за реакцией духа. Варлама мой вопрос явно привёл в недоумение, только непонятно почему. А зачем тебе? Я думал, ты уже не хочешь. Растерянно произнес Лишай, задумчиво почесывая начинающий обрастать волосами затылок. "С чего это ты так решил?" тоже удивилась я. "У меня там мама, жених. Конечно, я хочу к ним вернуться". "Жених? Там ничего не понимаю", продолжал недоумевать лесной дух. "А здесь тогда кто?" В смысле? обалдела я, не догоняя, что его так смущает. Ты же обручена. Вон и кольцо на пальце родовое. Пока оно на тебе, наш мир тебя ни за что не отпустит. Кольцо? Я посмотрела на свой окольцованный палец и мысленно выругалась. Ну, Никита мог бы предупредить, что за колечко даёт. Пусть оно меня и спасло, сработав в самый нужный момент. Однако на душе всё равно остался осадок от недомолвки. Странно, что он его потом не забрал должно быть, забыл, а после я уехала. Что ж, придется самой вернуть. Кстати, можно ведь через Варлама. Я попыталась снять кольцо, чтобы не затягивать с этим делом. Вот только как бы его ни крутило, оно не поддавалось. Только тот, кто его надел, сможет и снять. Поучительно возвестил Варлам, с интересом понаблюдав за моими мучениями. Ладно прошипела сквозь зубы, признавая свое поражение. Я поняла. Что ж, придется найти Никиту и попросить забрать его вещь. Думаю, с этим проблем не возникнет. Потом-то ты сможешь вернуть меня на землю. Конечно, я ведь обещал. Не стал больше отпираться леший. Как только магические потоки восстановятся и ведьмин круг накопит достаточно силы, так сразу и проведем ритуал. Что-то меня насторожило в его словах, и я решила уточнить. А как скоро это произойдёт? Ой, скоро, с лёгкостью отмахнулся в орлам. — Лет через десять. Даже заскучать не успеешь. Я пошатнулась от такого известия, перед глазами всё поплыло. Сколько, сколько? прошептала онемевшими губами. Ну, может, через восемь? успокоил меня леший. Как только это случится, я тебе обязательно сообщу. Ой, прости. Мне пора. Последнее высказывание мужчина прошептал, уже исчезая из вида, и было непонятно, то ли у него действительно возникли чрезвычайно важные и срочные дела, то ли испугала моя реакция и перекошенное от гнева лицо.